Иосиф кричит из ямы. Покончив с работой, братья сели отдохнуть на ступени спуска, и некоторые, собираясь позавтракать, достали из сумок, висевших у них на поясе, хлеб и сыр. Левий человек, хоть и грубый, но набожный, заметил, правда, что нельзя есть рядом с кровью. Но ему возразили, что никакой крови нет, что в том-то и штука, что кровь не лилась и не была пролита, и Реви стал есть вместе со всеми. Они задумчиво жевали, моргая глазами. Задумчивость эта вызывалась пока одним совершенно второстепенным, но сейчас самым сильным их впечатлением. Их только что погребавшие руки хранили воспоминания, о прикосновении к обнаженному телу Иосифа. И воспоминание это было необычайно нежным, хотя прикосновения таковым отнюдь не было, и вносило в их сердца мягкость, которую они, моргая, чувствовали, но объяснить себе не могли. Да и не заводили они об этом речи, а говорили только о том, что Иосиф, наконец, устранен и вместе со своими снами надежно упрятан, и говорили они это для взаимного успокоения. «Ну вот, его уже и нет на свете», — говорили они. «Теперь дело сделано, и можно спокойно спать». Что теперь можно спокойно спать, они повторяли тем настойчивее, чем сильнее в том сомневались. Да, они могли почивать в полной уверенности, что сновидец — которого теперь не существовало, ничего не расскажет отцу. Но именно в этой успокоительной мысли содержалась мысль об отце, который будет напрасно и вечно напрасно ждать возвращения Иосифа. А такая перспектива, хоть она и сулила полную безопасность, совсем не располагала ко сну. Для всех десятерых, без единого исключения, даже для диких близнецов, Это была ужасная перспектива, ибо сыновний страх перед Аковым, перед нежностью и могуществом его души, был самым большим их страхом. А молчание Иосифа было куплено ценой такого удара по этой патетической душе, что они без ужаса не могли о нем и подумать. То, что они сделали с братом, они сделали в конечном счете из ревности». Но ведь известно, какое чувство искажается ревностью. Правда, в свете великой грубости Симеона и Левия ссылка на это чувство может показаться довольно-таки неуместной. Поэтому-то мы и говорим недомолвками. Есть случаи, когда только недомолвка и нужна. Они размышляли, жуя и моргая, а руки их Сохраняли ощущение нежной кожи Иосифа. Они были и вообще тугодумы, а тут им еще мешали плач и мольбы похороненного, глухо доносившиеся до них из ямы. Ибо после падения он уже настолько оправился, что вспомнил о необходимости вопить, и теперь он молил их из-под земли. «Братья, где вы?» «Ах, не уходите, не оставляйте меня одного в могиле, здесь так затхло и жутко! Смилуйтесь, братья, спасите меня еще раз от ночи ямы, где я погибну!» «Я брат ваш Иосиф! Братья, не будьте глухи к моим стонам и крикам, ибо вы поступили со мной неправильно!» «Рувим, где ты? Рувим, услышь свое имя из ямы!» Они неверно меня поняли. Вы неверно меня поняли, милые братья. Так помогите же мне и спасите мою жизнь. Я прибыл к вам по наказу отца. Я ехал пять дней верхом на хульде, на белые слицы, И вез вам подарки, жареное зерно и фруктовые пироги. Ах, как нескладно все вышло. Это вина незнакомца, что все так вышло. Незнакомца, который меня вел. «Братья в вы Иакове, выслушайте и поймите меня, я приехал не следить за порядком, для этого вам не нужно, дитя. Я приехал учтивейше вам поклониться и спросить вас, как вы живете, можете. Я приехал, чтобы вы вернулись домой к отцу. А сны, братья, неужели у меня хватило наглости рассказывать вам свои сны?» Поверьте, я рассказывал вам еще сравнительно скромные сны. Я мог бы... Ах, нет, а хотел я сказать. Ах, ах, мои кости и жилы, и слева, и справа, и все мое тело. Я хочу пить, братья, дитя хочет пить, ибо оно потеряло много крови, и все по недоразумению. Вы еще здесь? Или я уже совсем покинул? Рувим, дай мне услышать твой голос. Скажи им, что я ничего не расскажу отцу, если они меня спасут. Братья, я знаю, вы думаете, что меня нужно оставить в яме, потому что иначе я все расскажу отцу. Клянусь Богом Авраама, Ицхака и Якова, клянусь головами ваших матерей и головой Рахили моей матушки, что я никогда ничего не расскажу, если вы меня спасете еще раз, еще один только раз. «Конечно, он все расскажет. Если не сегодня, то завтра», — пробормотал сквозь зубы Иуда, и не нашлось никого, кто не разделил бы его убежденности в этом. Разделил ее и Рувим, как ни противоречила она его неопределенным надеждам и замыслам. Но тем упорнее должен был он скрывать их и отрекаться от них, поэтому он... Трубою сложил руки у рта и крикнул, «Если ты не замолчишь, мы забросаем тебя камнями, и ты совсем погибнешь. Мы не хотим ничего больше знать о тебе, ибо тебя больше не существует». Услыхав это и узнав голос Рувима, Иосиф ужаснулся и умолк, так что они снова могли без помех моргать глазами и бояться отца. Если бы они намеревались продлить свое добровольное изгнание и жить в постоянном разрыве с отцовским домом, им не было бы дела до ожидания и постепенно растущего отчаяния Яковы, до всего прочувствованного горя, которое назревало в Хевроне. Но намерения у них были как раз противоположные — погребение Иосифа, могло служить только одной цели устранить преграду между ними и отцовским сердцем завоевание которого все не пеклись самым ребяческим образом. Беда была в том, что они оказались вынуждены причинить этому нежному и могущественному сердцу величайшую боль, чтобы им завладеть. С этой точки зрения все они смотрели сейчас на вещи. Им важно было, это они единодушно чувствовали, не наказать наглеца, не отомстить ему и даже не главным образом покончить со снами, а открыть себе путь к сердцу отца. Он был теперь открыт, и они могли вернуться, вернуться без Иосифа, как и ушли без него. Где же он? Его послали за ними, если за тобой посылают того, против чьей жизни ты высказался своим уходом, а ты возвращаешься без него, это подозрительно. По какому-то страшному праву тебе задают тогда вопрос, где же тот посланный за тобой? Разумеется, в ответ на этот вопрос они могли пожать плечами. Разве они пастухи своего брата? Нет, конечно, но вопрос остался бы без ответа и по-прежнему направлял бы на них свой тяжелый, настойчиво недоверчивый взгляд. И под этим взглядом, перед глазами вопроса, они стали бы свидетелями мучительного ожидания, тщетность которого была бы им известна и постепенно растущего отчаяния, в которое по самой природе вещей Это ожидание только и могло вылиться. Перед таким искуплением они содрогались. Так что же не возвращаться, покуда надежда не истлеет, а ожидание не превратится в сознание, что Иосиф никогда не вернется? Это длилось долго бы, ибо ожидание упрямо, а тем временем ответ на вопрос — Вполне мог прийти сам собой и стать проклятием для них, для всех. Надежду на возвращение мальчика нужно было сразу же и недвусмысленно отнять у отца таким способом, который заключал бы в себе доказательство, что их не в чем подозревать. Об этом они все размышляли, и у Дана, прозванного «змеем» и «аспидом», Родилось предложение, связав прежнюю свою мысль о том, чтобы сказать старику, будто Иосифа загрыз хищный зверь с некоторыми поползновениями Годила и его упоминанием о козлятых, которых некогда для обмана Ицхака заколол Иаков, Дан сказал, «Послушайте меня, братья, я гожусь в суде и знаю». Как нам поступить? Мы возьмем животное стадо и перережем ему горло, чтобы выпустить кровь. А кровью мы вымораем это злосчастное разноцветное платье, брачный наряд Рахиль, от которого остались уже одни клочья. Одежду эту мы принесем Иакову и скажем ему, это мы нашли в поле, разодранным и в крови. Не платье ли это твоего сына? И пусть он судит о том, что случилось по виду этого платья. А мы уподобимся пастуху, который считается оправданным и не должен даже клясться в своей невиновности, если предъявит хозяину остатки овцы, зарезанные львом. Тише пробормотал Иуда, которому вдруг стало неловко, ведь он же слышит тебя под камнем и узнает, как мы собираемся поступить. Что из того, — возразил Дан, — неужели я должен говорить шепотом из-за него? Это все уже за пределами его жизни. Это уже наше дело, а не его. Ты забываешь, что он уже почти мертв, что с ним покончено. Если даже он слышал, что я сказал, если даже услышит, что говорю сейчас, и говорю, не меняя голоса, то услышанное в нем и останется. Прежде, когда он был среди нас, мы не могли говорить свободно и непонужденно, ибо должны были опасаться, что он донесет отцу, и мы будем обращены в пепел. В том-то и дело, что теперь, наконец, у нас появился брат, которому можно доверять все, что угодно, и мне даже хочется послать ему в его яму воздушный поцелуй. Итак, что вы скажете о моем предложении? Они хотели его обсудить, но Иосиф снова стал плакать, умоляя и заклиная их не следовать совету Дана. «Братья, — кричал он, — не делайте этого с животным и платьем, не наносите отцу такого удара, ведь он же его не выдержит. Ах, я пекус не о себе, тело и душа у меня измучены, я лежу в могиле, пощадите отца, не показывайте ему окровавленного платья, он умрет». «Ах, если бы вы знали, как боязливо предостерегал он меня от нападения льва, когда ночью застал меня одного у колодца, а теперь ему скажут, что меня загрыз дикий зверь! Если бы вы видели, с каким страхом и как заботливо провожал он меня в дорогу, а я-то еще пропускал его речи мимо ушей! Горе мне! Неумно, наверное, говорить вам, как он любит дитя!» Но что мне делать, милые братья, и как мне вести себя, чтобы не раздражать вас? Почему моя жизнь так сплетена с его жизнью, что, умоляя вас пощадить его жизнь, я по поневоле прошу оставить в живых меня? Ах, милые братья, услышьте мои рыдания и не пугайте его боязливости окровавленным платьем, ибо его мягкая душа «Не вынесет этого, и он упадет замертво!» «Нет», — сказал Рувим, — «довольно это невыносимо!» И он поднялся. «Если вы согласны, пойдемте куда-нибудь подальше. Из-за его плача невозможно говорить, невозможно собраться с мыслями, слыша его вопли из глубины. Пойдемте к хижинам!» Он сказал это злобно, чтобы выдать бледность, мускульстого своего лица за бледность злости. Но бледен он был от того, что понимал, как прав мальчик в своем страхе за отца, ибо он, Рувим, тоже предвидел, что, взглянув на платье, тот упадет замертво, упадет в прямом смысле слова. Но помимо этого на Рувима произвело особое впечатление то, что Иосиф, будучи сам в беде, помнил об отце, и со страхом просил пощадить мягкую его душу, прежде всего ее, и только ради нее себя самого. Может быть, он просто ссылался на отца, чтобы сохранить собственную жизнь, и прятался за него по старой привычке? Нет, нет, на этот раз дело обстояло иначе. Сейчас из-под камня кричал другой Иосиф, не тот, которого он когда-то тряс за плечи, чтобы пробудить его от тщеславной глупости. Чего некогда Рувиму не удалось добиться, тряся брата за плечи, то было, несомненно, достигнуто благодаря падению в яму. Иосиф проснулся, он просил пощадить сердце отца, он уже не глумился над этим сердцем, а думал о нем с раскаянием и тревогой. И это открытие окончательно утвердило Большого Рувима в его смутных намерениях, одновременно вдвое усилив чувство их беспомощной и безвыходной неопределенности. Да вот почему он был бледен, когда поднялся и предложил всем покинуть то место, где был упрятан Иосиф. Они так и сделали. Они все ушли оттуда, чтобы, подобрав клочки покрывала на месте расправы, отнести их к шатрам и там уже обсудить замысел Дана. Так Иосиф остался один».